«Гарри, что ты принёс?» «Да, пришлось опять открыть чемоданчик и достать эту бутылку, которую я наполнил в андомских винах». «Дэнни, говорит, тебе вчера плохо было?» «Да не хреда подобного. Дай глотнуть, Гарри. Душа просит». «Я проделал такую же процедуру, как и вчера. Надеюсь, что Лоутон не заметит, что виски разбавлен. хорошая вся всё-таки штука, Блэк Бош. Ещё глоточек, ну, пожалуйста». Я влил кроссу в рот еще доду спиртного и завинтил крышку. Мне было стыдно, что я лишаю приятеля единственной оставшейся в жизни радости. «Послушай, Ло, хочу тебя предупредить. Я, кажется, разворошил осиное гнездо. Что случилось? Я попытался разыскать ту женщину, о которой ты упоминал. Ту, что звонила Джеку Дорси насчет номеров на банкнотах. Помнишь? Помню. Ну и как? Нашел? Нет». «Та женщина была агент Марта Гесслер. Тебе это имя ничего не говорит?» Его взгляд блуждал по потолку, будто там наверху хранились блоки памяти. «Вроде бы нет. Оно что-то должно говорить?» «Да. Дело в том, что женщина пропала без вести три года назад, вскоре после того, как позвонила Джеку. Неужели?» «Да. Вот меня и подловили, когда я пытался разузнать насчет этого звонка». «Не меня, захотят допросить, да?» «Не знаю, но ты держи у хвостро. У них теперь любое происшествие связывается с терроризмом. После 11 сентября особая команда организована. Мужики там лихие. Сначала стреляют, потом устав читают. Гарри, я не хочу их видеть. Зачем ты заварил эту кашу? Извини, уж так получилось. Если приедут, постарайся отвечать на их вопросы как можно спокойнее. Узнай их фамилии и скажи Дэнни, что она потом мне позвонила». — Все сделаю. Лишь бы оставили меня в покое. — Конечно, Ло. — Я понимаю, — произнес я, поднося бутылку к его лицу. — Еще хочешь? Только дурачье отказывается. Я влил ему в рот порядочную порцию и еще глоток, чтобы запить. Через полминуты алкоголь начал действовать. Глаза у Кроса заблестели. — Ну как? — Порядок. — У меня к тебе несколько вопросов. Я бы не спрашивал, если бы не побывал у ФБРцев. Какие вопросы? Все о том же звонке Джеку. Они утверждают, что звонок в досье Гесслер не зафиксирован. Ну и что? А если была не она, а и имени ее Джек не называл? А может, и говорил, да я позабыл. Нет, это была она, я убежден. По всем пунктам сходится. Ее программа и портативный компьютер, который пропал. Вот, видишь, может, и запись о звонке в досье была до да пропала, вероятно. А когда она звонила? Постарайся припомнить. «Да разве упомнишь все звонки, которые к нам поступают? Джек наверняка записал его в дневник. Дневником называют журнал, куда записывают, или должны записывать, все, что произошло за сутки в отделе. Но как мне его получить? Я теперь на гражданке. Что верно, то верно. Помнишь, ты говорил, что звонок поступил месяцев через 10 после ограбления. Вас уже перекинули на другое задание». Джек занялся делом Анджелы Бентон, ее убили 16 мая 99 года, а Марта Гестлер пропала 19 марта 2000, почти 10 месяцев. Выходит, память у меня не подкачала. Черт, еще от меня хочешь? Просто то, что я вдруг умолк, сообразив, что по времени не сходится. Просто что? Мне кажется, Джек должен был прореагировать на исчезновение Гестлер. если он недавно беседовал с ней. Бесследно пропал агент ФБР, это же сенсация. Все газеты писали и по телевизору каждый день сообщали. А если Джек разговаривал с Гесслер гораздо раньше, а к тому времени, когда зашумели СМИ, он и думать о ней забыл? А? Кросс молчал, словно прикидывал сроки. Я тоже стараюсь держаться логики и перебирал версии. «Дашь еще хлебнуть, Гарри!» Он сделал большой глоток, поперхнулся, закашлялся и хрипло произнес. «Вряд ли раньше. Через десять месяцев. Закрой глаза, Ло. Зачем? Закрой глаза и сосредоточься. Хочешь меня загипнотизировать? Я хочу помочь тебе собраться с мыслями и вспомнить, что в точности, — сказал Джек. — Ни хрена не поможет. Не поможет, если не захочешь. Расслабься, Ло, забудь обо всем остальном». Вообрази, будто твоя память — это школьная доска, которую ты вытираешь».